Глава 6. Двое на двое силы равны. Это согласно законам абстрактной математики, но в жизни все иначе. Два автомата против двух пистолетов опрокидывают арифметическое равенство к чертовой матери. К тому же на преступниках помимо полицейской формы были бронежилеты. Они прячутся за раскрытыми дверцами автомобиля. Оперативники тоже укрылись за своей легковушкой, но автоматная очередь с 5 метров превратит кажущуюся преграду в решето. Так невесело оценивал сложившуюся ситуацию капитан Марат Валеев. «Что будем делать?» — шепотом спросил его Иван Майоров. «Ждать подкрепления. Время на нашей стороне». «Эй, вы! Бросите оружие! Руки на капот!» — нахально крикнул один из автоматчиков. «Слушайте меня, твари! Если хотите жить, медленно опускайте автоматы и толкайте их ко мне!» — потребовал Валеев. «Предлагаем вам сдаться!» — подхватил Майоров. Но в голосе молодого оперативника не было стальной уверенности, присущей его старшему напарнику. «Обнаглели, уроды!» Второй полицейский чуть приподнял ствол автомата и выстрелил одиночным патроном. Оперативники дружно присели, снова скрывшись за автомобилем. «Следующий выстрел будет на поражение!» — предупредил стрелявший. «Я надеялся, что у них муляжи!» — проворчал Ваня Майоров. «Ага, а мы манекены!» Валей сжимал двумя руками пистолет пытаясь контролировать действия бандитов в форме. После смерти заложницы они не сдадутся. На них кровь, два трупа, им терять нечего. Сейчас проверим. Валеев высунулся из-за укрытия и прокричал. «Даю вам время одуматься! Две минуты!» «Почему две?» — не понял Майоров. «Чтобы сели в машину и умотали. Далеко они не уйдут, Ваня. Ты же вызвал подмогу. Да и люди уже пялятся». Рядом притормозила красненькая легковушка. Женщина за рулем удивленно взирала на прячущихся вооруженных мужчин. Валеев оскалился и пригрозил ей пистолетом. Машина, словно живая, издала испуганный выхлоп и отчаянно закрутила колесами. Послышался приближающийся вой полицейской сирены. Валеев выглянул и увидел мчащийся под красно-желтыми огнями полицейский форт. «Наши! Сейчас мы покажем бандитам!» Форт с визгом остановился позади оперативников. Трое полицейских, выскочивших из автомобиля, дружно направили два автомата и пистолет на Валеева и Майорова. Старший из прибывших был в звании майора. Он скомандовал. «Бросить оружие лицом на землю!» «Мы свои, преступники там!» Валеев повернул ствол пистолета в направлении лады. «Не двигаться! Еще раз рыпнешься, и я буду стрелять!» Грозно рыкнул майор. «Черт, ты не понял! Я капитан полиции, а они бандиты!» «Они парни из нашего отделения, а вот ты...» Три ствола столь осязаемо давили на психику, что оперативникам казалось, будто оружие упирается им в лоб, а в спины Валееву и Майорову целились еще два автомата. — Уйми своих, я покажу удостоверение, — спокойным голосом произнес Валеев. — Руки, не двигайтесь, стволы на землю. — Ваня, опускаем пистолеты, — сдался Валеев, первым бросив оружие. — Сейчас я объясню этим придуркам. — Лежать! Подбежавшие полицейские ткнули оперативников носом в асфальт и сковали их запястья наручниками. «Да что же вы делаете, твари!» — возмущался Валеев, норовяя торвать щеку от грязного асфальта. «Проверьте мои документы!» «Сам ты тварь!» — кто-то пнул Валеева в бок. «Что здесь произошло?» — майор Сфорда обращался к патрульным из первого автомобиля. «Подрезали нас, уроды! Хотели завладеть автоматами! Этот у них главный!» «Я оперуполномоченный капитан Валеев!» «Сейчас проверим, кем ты уполномочен». Оперативников бесцеремонно обыскали. Майор раскрыл удостоверение, изъятое у Валеева. «Ксиву в переходе купил?» «Хорошо стали делать, хрен отличишь». Валеев не унимался. «Эти двое участвовали в похищении заложницы. Она погибла. У них в машине выкуп. Задержите их!» «Кого надо, уже задержали». «Послушай, майор», — вмешался в словесную перепалку, лежащий рядом с Маратом Ваня Майоров. «Ты петлю знаешь?» «Ну?» — заинтересовался офицер. «В нашей машине есть рация. Можешь связаться с Петелиной и спросить у нее. Мы действуем по ее заданию». «Ты это только что придумал?» «А капитан Валеев с ней живет», — бросил последний аргумент Ваня. Майор, прищурившись, посмотрел на распластанного Марата. «А ну-ка, поднимите его». Четыре руки рывком подняли оперативника. Недоверчивые глаза майора придирчиво изучали Валеева. «Ты тот самый опер, на которого запала петля?» Марата покоробили его слова «запала», «петля». Кто он такой, чтобы так говорить о его любимой женщине? Однако ответная грубость была сейчас ни к чему. Валеев почувствовал, что отношение к нему изменилось. Полицейские с интересом ждали, что он скажет. Капитан понял, что волшебная фамилия Петелина поможет ему быстрее, нежели полицейского удостоверения. «Да, я с ней живу, в гражданском браке». «И как ее зовут?» — Слушай, ты... — Имя-отчество. — Елена Павловна. Я учился с ней в одном классе. Тогда она была Ленкой Грачевой. Майор ухмыльнулся и хлопнул Валеева по плечу. — Саму петлю имеет. — Если ты еще раз... — Везунчик, снимите с них браслеты. Майор вернул освобожденным оперативникам удостоверение, продолжая изучать Валеева, словно какую-то диковинку. Хотя, если петля и дома такая же крутая, как на службе, я тебе не завидую. Слушай, друг, она наручниками балуется?» Марат не выдержал и вмазал капитану под дых. Его тут же попытались урезонить, ударив прикладом автомата по спине. Валеев увернулся и, загораживаясь согнувшимся майором, обхватил его сзади. «Теперь давай успокоимся и поговорим о деле», — предложил Марат. «Ладно, забыли», — поднял раскрытую ладонь майор. Валеев перешел на шепот. «Двое твоих патрульных — соучастники похищения девушки, я могу это доказать». «Как?» «Обезруших, а я проверю машину». «Не слишком ли ты крут?» «Можем позвонить Петелиной, она ведет это дело». «Ну ладно, только ради нее, капитан». Майор дал команду патрульным из передать автомата оперативникам. Те злобно покосились на Валеева, проворчали, но подчинились приказу. Марат кивнул своему напарнику. «Ваня, возьми прибор, обыщи их тачку». Старший лейтенант вооружился специальным детектором с индикатором маячка и обследовал салон. Индикатор ни разу не мигнул. «Ничего не понимаю. Кажется, пусто». «Не может быть! Деньги где-то здесь!» Валеев выхватил детектор и принялся обследовать машину снаружи. Около заднего бампера индикатор замигал. Капитан изумленно смотрел на него. «Где здесь можно было спрятать рюкзак?» Самый сильный сигнал шел откуда-то из центра. Валеев оттянул номерной знак автомобиля и вытащил из-под него свернутую бумажку. Внутри оказался спрятанный маячок, тот самый, который он лично сунул в пачку долларов. Оперативник, расправив бумагу, впился глазами в рисунок, а затем сплюнул от досады. На странице красовалась комбинация из трех пальцев, известная под многими названиями «Фига», «Кукиш», «Дуля», «Шиш тебе», «Накоси-выкуси», «Дырка от Бублика». От жилетки рукава. Выбирай по настроению, мент. Явно злорадствовал кто-то.